Глава одиннадцатая. Жених трусливо сбежал, а мы остались в кабинете прежним составом. Третий советник, совершенно спокойно, как будто бы не было здесь и сейчас этой безобразной сцены, прошел к столу и сел на свое место. «Присаживайтесь!» – кивнул он нам. «Сегодня в кабинете стояло три кресла, поэтому проблем не возникло». «Абрита, если желаете, можете тоже уйти». Гостей у нас сегодня нет, но вы можете прогуляться по замку. Я выделю вам сопровождающего. Мы с бароном Пирром решим все сами. Я помню все, что пообещал вам в обмен на вашу лояльность. Сейчас мы обсудим технические моменты и организационные вопросы, которые необходимо внести в брачный договор. «Благодарю за заботу», – склонила я голову. «Но я предпочту сама проследить, чтобы все мои пожелания были учтены». Я не подпишу брачный договор, который ущемляет мои интересы. Более того, я собираюсь потребовать у вас еще и гарантии моей безопасности. Гарантии безопасности? Прищурился третий советник. Кажется, ему совсем не понравилось то, что он услышал. Именно, кивнула я. Вы же понимаете, я поставлена в весьма невыгодные условия. Ваш сын категорически против женить бы на мне. И вполне способен сделать мою жизнь невыносимой. И вы должны позаботиться о том, чтобы он не совершил ничего непоправимого. Я, знаете ли, не хочу, чтобы в одно прекрасное утро оказалось, что супруга вашего сына случайно померла во сне, задохнувшись под подушкой. «Вы совершенно зря переживаете», – нахмурился третий советник. «Адрей не сделает вам ничего плохого. Ну, покричит, может. Но вы же женщина» и должны уметь усмирить гнев мужчины. Поддайтесь, поиграйте с ним, соблазните. Не мне вас учить, Абрита. Мой сын прав, вы давно не девица, и прекрасно умеете завоевывать мужчин. А договор...» Он усмехнулся. «Вам подписывайте не надо. За вас это сделает ваш опекун, барон Пир». Я вернул ему усмешку. «Что ж, тогда, я полагаю, исполнять договор будет тоже барон Пир» с удовольствием увидела, как в глазах моего собеседника мелькнуло недовольство. «Вы забываете, что я не обрита Форренд и привыкла сама принимать решения и подписывать договора от своего имени, и не собираясь изменять своим привычкам». «Вам не кажется, Ваша Светлость, что вы чересчур осмелели?» Теперь в голосе третьего советника явно была слышна угроза. «В первую нашу встречу». Вы были гораздо более напуганной и покладистой. Но я не собиралась сдаваться. Эту схватку я должна была выиграть. Вопрос жизни и смерти. Ибо Адрею я не доверяла ни на гринку. Если я уступлю и не получу никаких гарантий от отца, то сын может просто прибить меня в первую же ночь. Я не обольщалась по поводу поддаться, поиграть и соблазнить. Во-первых, не со всеми мужчинами эта формула работает. «Вряд ли мои соблазнительные прелести увлекут Адрея настолько, что он забудет про ненависть к ушлой нищенке. А во-вторых, вопреки мнению третьего советника и Адрея, я-то не была опытной соблазнительницей. У меня и мужчина был только один – Герем. И его я не соблазняла вовсе. Это скорее он меня. Но ответила я, конечно же, по-другому. Да, вы правы». Согласилась я со словами третьего советника. «В прошлый раз я была напугана. Мне было страшно влезть во всю эту авантюру и во всеуслышание объявить себя герцогиней Форрент. Вот только сейчас, господин первый советник, бояться уже поздно. Я уже влезла в ваши интриги двумя ногами. И все, что я могу, попытаться устроить так, чтобы неприязнь вашего сына не повлияла на продолжительность моей жизни. Именно поэтому...» Я прошу у вас гарантий. Кстати, я слегка улыбнулась. Чтобы облегчить вам задачу, предлагаю договориться, что после рождения сына от Адрея я снова стану ургородской матерью Елькой и уплыву из Грилории на корабле, который вы мне обещали купить этим летом. А вы сможете оплакать умершую природу обриту. Абриту. Все равно здесь меня больше никто и никогда не увидит. Я соврала. Мне было страшно, очень, но отступать мне и правда было некуда. Поэтому страх не подавлял, как в прошлый раз, а подстегивал мою решимость настоять на своем. И уезжать я, конечно же, никуда не собиралась. Но тут ложь была не совсем ложью. Я не стану рожать от Адрея. Поэтому с чистой совестью могла пообещать что угодно. Третий советник Смотрел на меня, не отрывая взгляда, а я на него, в упор, стараясь не только не отводить глаз, но и не моргнуть. Сейчас должно было все решиться. Либо я сдамся, и со мной будут вести дела, не учитывая моих желаний, либо выстою, и тогда со мной будут договариваться как с равной. В ответ на мое заявление третий советник громко и издевательски расхохотался. Если бы я не уловила в его смехе нотки искусственной веселости, то поверила бы. И, возможно, стушевалась бы. Решила бы, что я пытаюсь прыгнуть слишком высоко. А так молча сидела и ждала, что он скажет. «Ах, Абрито!» — похлопал он в ладоши. «Признаюсь, вам удалось знатно насмешить старика. Вы еще слишком юны и неопытны, чтобы понимать...» когда можно ставить условия, а когда нет. Что же, это будет вам уроком». В этот самый момент маска доброжелательности слетела с лица третьего советника. И я, пожалуй, впервые увидела его настоящего. Ледяной взгляд, абсолютная уверенность в своем праве поступать так, как ему вздумается, и полное равнодушие ко всем вокруг. На меня смотрел настоящий матерый хищник. «Прежде чем угрожать, ты, девка Ургородская, должна была подумать, чем ты можешь ответить мне, если я откажусь». Он не стал дожидаться, когда я что-либо скажу, и ответил сам, жестко обрубив. «Ничем. И что я могу сделать с тобой, если ты откажешься?» «Все что угодно. Уяснила?» Я кивнула. Панический страх накатывал волнами. Хотелось подхватить подол платья, чтобы нигде не зацепиться. Избежать как можно быстрее и как можно дальше. Этот человек, которого я видела, был страшным. Куда там убийцам и ворам? Настоящее зло сидело сейчас передо мной. «У тебя есть еще какие-нибудь вопросы?» Спросил он. Я замотала головой, отчаянно пытаясь удержать себя в кресле. «Тогда можешь идти». «Договор мы подпишем без тебя». Я подскочила и сделала шаг к двери. Аура силы третьего советника была такой осязаемой, что даже барон Пир, все это время благоразумно молчавший, съежился в кресле, невольно втянув голову в плечи. И когда я увидела это, споткнулась на ровном месте и остановилась. Поворачивалась я медленно, казалось Воздух в комнате стал густым, как кисель. Сердце билось в горле, а голова кружилась от избытка адреналина. «Нет!» – я хотела закричать, но смогла только прошептать. Тихо-тихо, еле слышно, но отчаянно. «Что?» – не понял мой враг. «Нет!» – ответила я громче. Шагнула назад, вперед спиной. И ощутив, как под колени ударил мягкий край кресла, Плюхнулась в него обратно. Стоять было труднее, чем сидеть. Выпрямилась и задрала голову вверх. «Господин первый советник, вы не правы. Я тоже могу сделать кое-что. То, что испортит вам всю интригу». «И что же?» Усмехнулся он. Вот теперь усмешка была настоящей. Холодной и острой, как колотый лед. Но настоящей. «Я могу отказаться выходить замуж за вашего сына» произнесла я и пояснила «скорее для себя, чем для него», потому что эта мысль только что пришла мне в голову. «Вы сделали все, чтобы оба государства приняли меня как герцогиню Форент. И переиграть все обратно у вас не получится. Если вы объявите, что я самозванка, люди, которым вы заплатили, чтобы они опознали меня, продолжат утверждать, что я настоящий Брита Форренд Признание, что они соврали – будет равносильно признанию в предательстве императора. И они сделают все, чтобы вам никто не поверил. Конечно, вы можете убрать их. Но сомневаюсь, что смерть барона пира и тем более старухи-няньки что-то изменит. Я была права. Я увидела это в глубине глаз третьего советника, на которого все это время смотрела, не отрываясь. Сначала как жертва, опасающаяся пропустить движение хищника. А теперь как волчица, готовая вцепиться в глотку. Возможно, я проиграю. Скорее всего, я проиграю. Но я была готова рискнуть всем, чтобы получить хотя бы крошечный шанс выиграть. И третий советник почуял это. На мгновение на его лице мелькнуло удивление, а я воспряла духом. Держать спину прямо и подбородок вверх уже было не так трудно, как несколько мгновений назад. Страх не прошел, но он притих, прижатый сверху пониманием, что я справилась. И если не сыграла на равных с врагом, то ясно дала ему понять, что готова бороться до самого конца. Пусть даже своего. «Хорошо», – недовольно поджал губы третий советник. «Будут вам гарантии безопасности». «Благодарю вас», – кивнула я, не показав на лице даже тени того ликования, которое поднялось в душе. Я рада, что мы пришли к соглашению. Я смогла. И неважно, что сейчас меня трясло от пережитого, что спина была насквозь мокрой. И еще я не была уверена, что смогу встать с кресла без поддержки. Главное, я добилась того, что меня стали принимать в расчет. Договор мы обсудили и правда очень быстро. Не знаю, хотел ли третий советник слукавить, лишив меня обещанного, но сейчас... После моего фееричного демарша он даже не попытался это сделать. Подписывать сам договор мы должны были в день бракосочетания, а сегодня заключили только предварительное соглашение. И выше росчерка моего опекуна я поставила свою подпись, подтверждая, что согласно с оговоренными условиями. Визит к жениху был закончен, и мы с бароном Пирром отправились обратно в посольство. Сегодня вечером мне предстояла аудиенция у его величества короля узурпатора. И что-то мне подсказывало, что встреча не будет легкой.